Глава шестая. В это время Володя уже был у отца в гараже. Пап, я за тобой. Прошел он к отцу в маленький отсек, который был оборудован под мастерскую. Ого, вот это да! В маленьком уголке на сломанном стуле, который играл роль Мольберта, стоял портрет Валентины. Пап, ну ты даешь, это ж шедевр, восхитился сын. Это масляные краски, да? А чего ты здесь рисуешь? Дома бы красил. Дома нельзя. Здесь же такой запах, объяснил Мефодий Сидорович и вздохнул, глядя на портрет супруги. Не получилось. Что не получилось? Не понимал сын. Мама не получилось? Да что ты, прямо как живая. Знаешь, как похоже. Здесь даже лучше. Не получилось. Упрямо твердил отец. Нет цвета. И жизни нет. Искорки какой-то не хватает. — Всего хватает, пап. Бери свое произведение и пойдем уже домой. Ну а с кужину заждались. Мефодий вяло стал собираться. Тряпкой вытирал руки, что-то перекладывал с места на место. В конце концов Володя не выдержал. — Пап, да что с тобой такое? Тебя в последнее время как подменили. Случилось чего? Отец вяло махнул рукой. «Чего тут может случиться? Где же у меня тут чистое полотенце? Нет, батя, так не пойдет». Вдруг решительно поднялся сын, вышел к своей машине и вернулся уже с бутылкой водки и с каким-то пакетом. А «Вот, купил на сегодняшний ужин, но, думаю, нам сейчас можно. Как думаешь?» «Так ведь закуски нет». «Есть!» – успокоил сын. Это, правда, не мамин ужин, но закусить можно. Где у тебя стаканы? Доставай. Меня Маша попросила купить колбаски и сыру к столу. А вот сейчас мы ими и закусим. Расположились на капоте отцовской машины. Ну, давай, батя. Только я пить не буду, за рулем, сам понимаешь. Но я водички. Где тут у меня минералочка? Ага, вот, завстречу. Может быть, и мне тогда не пить? Зачем? «По какому поводу-то?» Неуверенно протестовал отец, но сын удивленно пояснил. «За встречу!» И тут же успокоил. «Пей, пап, мы немножко». Немножко вылилось в пять рюмок. И только потом Володя, сунув отцу отломленный кусок колбасы, заговорил. «А вот теперь, пап, давай рассказывай, чего случилось?» «Я ж вижу, ты сам не свой». «Маме ничего не скажу. Может, вместе чего и придумаем». Отец еще был не совсем готов к разговору, но после следующей рюмочки вытер рот рукавом и выдохнул. «Ох, и запутался я, сын, и сказать кому-то совестно, и в себе носить!» Володя заботливо пододвинул к Мефодию Сидоровичу сыр. «Говори, будем распутывать, только все с самого начала». «Ага, сначала», — послушно кивнул Мефодий. Помолчал некоторое время, а потом начал рассказывать. В общем-то, рассказ был банальный, но каждый раз, когда такое случается в твоей семье, кажется, что рушатся стены. Оказалось, что в тот вечер, когда отмечали день рождения Валентины и когда она так легкомысленно позволила своему мужу уйти неизвестно куда, Мефодий огорчился до невозможности. Он чувствовал себя настолько обиженным и униженным, настолько никому не нужным, что твердо решил покончить с жизнью. Нет, не совсем, а стой, той, с прошлой. Где его ни во что не ставят, где никто о нем не заботится. А самый любимый человек его вовсе даже и не любит, как выяснилось спустя десятилетия. Он уйдет, совсем. Сначала в гараж, а потом... Да что, не знает, куда уйти, что ли? Нет, не знает. Куда идти? Кому? И именно сейчас так хотелось с кем-нибудь поговорить по душам, рассказать, какой он хороший, а никто об этом даже не догадывается. Но рассказать было некому. Единственный друг Николай. И тот был сейчас у них дома. Да и повел он себя совсем некрасиво. Сидел Мефодий долго. Даже уже начал подмерзать на скамеечке возле чужого подъезда. Пришлось подняться, и подобрать газетки с объявлениями. Такие раскидывают во всех подъездах пачками. А потом этими же пачками жильцы терпеливо выкидывают их на улицу. Сейчас возле двери подъезда как раз лежала такая вот кипа. Мефодий подобрал газеты, несколько штук, подложил на скамейку, а одну взял полистать. Все равно делать нечего. Сначала, как и следует профессионалу, Прошелся по объявлениям, где требовались услуги сантехников. Даже вырвал себе кусочек с номерами телефонов. Потом его взгляд переключился на знакомства. Однако знакомства были какие-то уж чересчур вызывающие. Белая пушистая киска скаразит одиночество старому богатому коту. На кота, тем более на богатого, он никак не тянул. Или же... Ты одинок, но ты еще полон сил и любви. Я жду тебя, мы найдем чем заняться. Ага, стало быть, он дамочку ни разу не видел, а уже сегодня же к ней постучится и скажет. Я по объявлению. Куда мою любовь будем пристраивать? Были и какие-то скучные. Мужчины, которые умеют закручивать банки, требуется ваша помощь. Ну и замуж можно. Или... Я – красивая, веселая, молодая, интересная женщина. Требуется ни молодой, ни красивый, нудный, неинтересный мужик для моей свекрови. Нет, в знакомствах ничего нужного не нашлось. А вот в следующей рубрике «Сниму любую печаль с вашего сердца». А Дионис. Ниже номер телефона и предложение звонить в любое время суток. По большому счету, Мефодию в такой поздний час Было бы неловко идти к женщине, а вот с мужчиной бы он поговорил. Может быть, этот Адианис тоже много натерпелся, если даже по объявлениям людям помогает. Как бы там ни было, Мефодий набрал номер. По телефону ответил сонный женский голос. «Да, я вот по объявлению», – начал было Мефодий, но дальше ничего сказать не успел. Трубка все сказала за него. У вас неприятности? Вам одиноко? Вы хотите поделиться печалью? Я вижу вашу ауру. Я чувствую на ней темные пятна горечи. Я вас жду. Записывайте адрес. Теперь тот же голос был бодрым, уверенным и даже немного радостным. Адрес мефодио специально повторили несколько раз, а потом бросили трубку, сказав «Я вас уже жду». Мефодию было неловко. Ехать никуда не хотелось. Он уже и пожалел, что позвонил. Но и отступать было поздно. Женщина будет сидеть, ждать его всю ночь. Некрасиво как-то получится. Или еще звонить начнет. Телефон же, наверное, высветился. И чего ей тогда говорить? В общем, Мефодий с кряхтением поднялся. Посчитал деньги у себя в бумажнике. И направился к такси. Дверь ясновидящей... Была самой обычной. Никаких тебе ручек в форме собачьих голов. Никаких тебе глазков в форме змеиных зрачков. Никаких звонков с уханьем филином. Просто дверь. И все же, когда Мефодий к ней подошел, она распахнулась. На пороге стояла уже довольно немолодая дама в красивом шелковом халате. — А вы ко мне? — Проходите, я вас почувствовала. Мефодий робко прошел. В ноги ему кинулись сразу три кота и, принюхавшись, отчаянно зашипели. «Какой ужас!» — ухватилась за щеки женщина. «У вас несомненная беда. Даже коты это сразу учуяли. Это невыносимо. Вас срочно надо лечить». «Да, коты-то... Это они собаку учуяли», — пытался пояснить Мефодий. «У меня дома собачка живет. Вот они и...» «И не говорите мне ничего». Я сама, сама вам все скажу, я все вижу. А животные, они заверстучуют неприятности. Воланд, Демьен, брысь, пошли отсюда. Салоха, хватит к человеку приставать. Васька, черт возьми, а ну пошел. На Ваську Воланд откликнулся куда быстрее. А Демьен и вовсе оказался кошкой Дуськой, как выяснилось позже. Вы бы их покормили, посоветовал Мефодий. У них же животы, вон, к спине прилипли. Да, забыла сегодня корм купить. А теперь выходить страшно. Поздно уже. Совсем по-житейски отмахнулась женщина. И снова таинственно прищурила глаза. Вижу, вы принесли мне свои печали. Да, мне бы, собственно... Как же тут? А, а Дионис дома? Ну, Вообще-то дома, ответила женщина. Это я. «Вы?» – растерялся Мефодий. «Вот надо же, какая неудача! А я ведь думал, что с мужчиной поговорю!» Женщина заморгала накрашенными глазами, а потом сочла нужным удивиться. «И вы бы поехали к мужчине в такой поздний час?» «Погодите, я все вижу, не говорите мне!» «Вы – мужчина с нетрадиционной ориентацией, и вас мучают окружающие. И вы пришли, чтобы...» Мефодий вдруг покраснел, кашлянул и помотал головой. «Нет-нет, я обычный, традиционный. У меня, понимаете ли, другая проблема». «Ой, как вы меня напугали!» Почему-то обрадовалась женщина. «Проходите. Сейчас будет сеанс. Васька! Господи ты, боже мой, Воланд! Уводи своих баб. Не тритесь под ногами». «А может быть, я им за кормом сбегаю?» Не мог смотреть на голодных кошек Мефодий. Здесь рядом киоск. Я видел, он еще работает. Да, снова вспыхнули глаза у Адианис. Ой, тогда захватите еще и хлеба, кусочек колбаски и бутылочку вина. Это войдет в счет оплаты. Да, и кошка много не берите. Один пакетик на троих. Им хватит. Мефодий все же купил корма побольше. Пусть наедятся досыта. И к колбаске, прикупил еще сыра. Кажется, хозяйка котов тоже не больно сытая. И как же славно получилось, что Мефодий собирался же не купить очень дорогой компьютер, а Володя отговорил. Много ненужных функций. Валентина все равно не оценила, но зато теперь в кармане деньги есть, от подарка остались. Когда он вернулся с покупками, кошки его встречали уже совсем по-другому. голодным ором. Да и сама хозяйка тут же заявила, что звать ее можно просто Зиной, и сразу же понеслась в кухню. Сеанс проходил за кухонным столом. И что Мефодию особенно понравилось? Вместо свечек и прозрачных шаров на столе стояла закуска из его же колбаски, сыра и две рюмочки. А давайте мы так, по-простому, махнула рукой Зина, наливая рюмки. «Так, что там у вас?» Мефодий призадумался. Он еще немножко не готов был рассказать про свою размолвку с женой. Поэтому он кивнул на котов. «Давайте я их сам угощу, а то они же уже все съели». «Да бросьте вы, не помрут». «И все же, я же купил», поднялся Мефодий и стал сам раскрывать пакетики. Котыв, позабыв про все неблагополучные ауры гостя, теперь не шипели, а ластились к его ногам, терпеливо ожидая, когда он наполнит миски. Вы вообще-то женаты? спрашивала между тем Зинаида. Да, но у нас как-то вышло, что Понятно, с полным ртом кивнула женщина. А вы поссорились, да? Она вас выгнала? «Нет, что вы!» – выпучил глаза Мефодий. «Я сам ушел. А у нее там как раз день рождения. А я, в общем, не стал мешать». «И она не побежала за вами? Не догнала? Не стала останавливать? Она у вас пьет, что ли? По мужикам гуляет?» «Да ну как вам такое могло в голову прийти?» Снова возмутился Мефодий Сидорович. «Она очень порядочная женщина. Очень. Такая. Умная, красивая, фигуристая такая. И голос у нее. Как скажет, и не хочешь, да побежишь. Работает все время. Нет, она у меня хорошая женщина. Только ей бы, может быть, мужа другого. Побогаче, посолиднее. А я... Понятно. Легко проговорила Зина. Она вас не ценит. Не любит, не уважает. Не прислушивается к вашему мнению. А ведь вы... Вы для нее готовы горы свернуть, а это в наше время такая редкость. Да, готов, задумчиво согласился Мефодий. Откуда вы знаете? Ой, ну вы прямо такой интересный, хихикнула Зинаида. Вы же кисновидящие пришли. Я же вижу насквозь и ваше настоящее, и прошлое, и будущее. Ну что вы? Вы пейте, пейте. Я вам сейчас буду говорить, что надо делать. «Нет, сначала вы мне скажите, чего вы хотите? Вернуть старую жену или найти новую?» Мефодий задумался. Зинаида, видать, и в самом деле была знающей гадалкой. Вон как ему все выложила. И ведь и правда, Валентина его не уважает, не ценит. А уж про мнение-то. И ведь как только разглядела. «То есть вы еще не определились?» Подвела итог Зинаида. «Ничего страшного. У нас с вами еще будет время». А сейчас она вдруг улыбнулась просто, без всяких своих прищуренных глаз, и стала рассказывать. Вы ведь наверняка о стихи пишете, да? Кстати, а как вас зовут? Мефодий Сидорович. Кашлянул клиент. Но жена звала Моней. Нет, что вы, Моня, это ужас. Позвольте мне вас звать просто господином или царем. Вам что больше нравится? Мефодий засмущался. То ли вино ударило в голову, то ли чары колдовские. Он осмелел. «Мне больше нравится царь». «А знаете, — вдруг блеснуло глаза Зинаиды, — я вас буду звать минхерц, мое сердце. Кстати, Петр Первый любил, когда его так звали. А вам нравится?» «Ну, я тоже, как Петр. Мне потому что тоже нравится». Не вот и славно», — веселилась Зинаида. А теперь на брудершафт. Мефодия шалел. Нет, безусловно, размолвка с Валентиной отошла куда-то на второй план. И сердце уже не так соднило. Но чтобы лечили такими методами... Зинаида все поняла. А Видите ли, Минхерц. позвольте на ты. Видишь ли, тебе непременно надо вышибить клин клином. Снова поставила она рюмку на стол. Не помню, кто сказал... Но тот, кто любит, тот слабее, а кто не любит, тот сильнее. Понял? То есть, пока ты будешь свою жену так дико любить, ты будешь слабым. И, в общем, никакого тебе уважения. А вот если ты немножко перестанешь любить, тогда она сама к тебе будет на шею кидаться. Надо просто немножко, совсем чуть-чуть кем-то увлечься. Но сразу же это не приключится. Поэтому будем тренироваться. Мефодий слушал, раскрыв рот и развесив уши. Все, что говорила гадалка, он и сам знал, но почему-то никогда к этому не прибегал. А тут и ведь не возразишь. Потом Зинаида и вовсе попросила выкинуть жену на некоторое время из головы. Отдохнуть от переживаний. Тем более, что Мефодий очень интересный человек. Ну, просто очень. У него же столько прекрасных черт. Вот, например. А, кстати, где он работает? А Вот именно. А слесарь сейчас – это фигура номер один. И не только сейчас, но и раньше была, и будет потом. Между прочим, даже у самой Зинаиды краны текут. Потом их надо будет посмотреть. Но сейчас не об этом. Сейчас как мало в бутылке осталось. Но она пить не будет. Нет, это Минхерцу. Потому что она... В нем сразу заметила, ну и дальше шли только ласковые, теплые, возвышенные слова, то есть вполне справедливые. Еще никто и никогда из женщин не говорил Мефодию столько хорошего в один вечер. А Зинаида не только говорила, но и смотрела такими глазами, и сама намазывала ему бутербродики, и вина больше не пила, чтобы Мефодию оставить. И даже спросила, что ему приготовить, когда он придет в следующий раз. Стоит ли говорить, что этот следующий раз был? Нет, конечно, Мефодий себе не позволял ничего лишнего. Однако на сеансы ходил исправно. Тем более, что брала Зинаида с него в основном продуктами, да кое-какими услугами. А уж какая польза была от этих встреч. С самого первого дня, как только Мефодий вернулся домой, Он сразу увидел перемены. Во-первых, Зинаида настолько внушила ему, что он самый прекрасный и удивительный, что у него хватило мужества потребовать у супруги объяснений. И Валентина менялась на глазах. Мефодий прямо каждую секунду видел, что творит этот первый сеанс. Жена буквально стала заглядывать в глаза мужу, и даже Боника отошла на второй план. К тому же, так прекрасно получилось с этим советом Зинаиды кем-то увлечься. Появился люк, и Мефодий почувствовал в доме родную душу. Ну и, само собой, увлекся, как и требовалось. И ведь опять сработало. Ну и как после всего этого не верить гадалкам? Да Зинаида буквально складывала его жизнь по кирпичикам. Правда, складывать приходилось постоянно. Поэтому и визиты... Не должны были прекращаться. Мефодий и сам не заметил, как его стало тянуть в этот дом. Конечно, Зинаида была не молода, лет на пять старше Валентины. Но Валя выглядела куда приятнее. В отличие от пышной валюши, Зина была костлява, а это никогда не нравилось Мефодию. От худобы у женщины еще отчетливее выступали морщины и даже немного горбилась спина. Ну и что с того? Ведь у самого Мефодия буквально крылья выросли. «Минхерц!» – кричала в трубку Зинаида. «Ты сегодня позавтракал? Будет время? Забеги. Купи творога. Я сделаю сырники, как ты любишь. Я уже и сметанки купила». Или же «Минхерц! Сегодня такая погода невыносимая. Обязательно надень шарф». «Ну как тут можно не расцвести, когда о тебе так заботятся?» А вчера Мефодий нарисовал у нее дома Солоху, то есть кошку-симку, с челмой на голове. Это был праздник. Нет, на самом деле, Зинаида так радовалась, что устроила по этому случаю небольшой праздник. Правда, они должны были уложиться в сжатые сроки, не больше часа. Но сколько Мефодий выслушал о себе лесных отзывов, и дома все шло как по маслу. Валентина была примерной женой, и Мефодий даже впервые за несколько прошедших лет почувствовал себя любимым. И только недавно Мефодий вдруг заметил – сеансы как-то перестали быть исключительно лечебными. Нет, Зинаида все так же давала мудрые наставления, и эти наставления работали без сбоев. Но теперь уже сам Мефодий относился к Зине не только как к гадалке, а как к близкому человеку. Он уже не мог провести дня, чтобы на часик не забежать к Зине, не покормить ее кошек и не рассказать, как прошел день. Жена исправно ходила на работу. Или же Мефодий сам выбегал за хлебом и успевал заскочить к своей гадалке. Валя хоть и стала жутко ревнивой, однако опыта выслеживать супруга у нее отродясь не водилась. поэтому она ни о чем не догадывалась. Но сам-то Мефодий знал, и теперь его это сильно тревожило. Он не мог уже смотреть, как Валентина старается ему угодить во всем. Не мог видеть ее таких покорных глаз. Не мог, не мог и все. И не потому, что он вдруг перестал любить супругу, а просто не мог носить груз вины. А сбросить этот груз теперь уже было невозможно. Мефодий не хотел ничего менять. Он не собирался уходить из дома, не собирался жить с Зинаидой, хотел, чтобы все было как прежде. Но все уже поменялось. Во всяком случае, для него. Вот так, грустно вздохнул Мефодий Сидорович, виновато взглянув на сына. И как дальше быть? Прямо уму непостижимо. — Так ты сюда и перебрался, чтобы у тебя время свободное было? — спросил Володя. И поэтому тоже, согласился отец, но тут же выпрямился. И все же, в основном из-за запаха. Тут же такая химия. Володя потер подбородок, а потом взглянул на отца. Пап, да и бог с ним, а? Ну, было и было. Теперь уже ничего нет. Просто решил сын. Тем более, что нашей маме это пошло на пользу. Больше этого не повторится, правда же? У отца с надеждой сверкнули глаза. Не повторится. А только... Зинаида же тоже одинокая женщина. Она мне помогла. я так к ней не собираюсь. Володя, я даже боюсь к ней заходить. Чего ж она все минхерц да минхерц. Какой же я ей Петр Первый. А только некрасиво как-то получится. Ну, скажем, она тоже не совсем красиво поступила. Развел руками Володя. Она ж попросту хотела тебя из своей семьи к себе перетянуть. Но не случилось. Тебе помогла и себе поможет. Ты думаешь, один такой к ней со своими бедами и печалями приходишь? Думаю, один. Потому что за все время ей никто больше никогда не звонил. И не приходил тоже. Ничего. Побольше рекламы даст и придут, пообещал сын и твердо заявил. Короче так. Ты больше к этой своей гадалке не ногой. С матерью ведешь себя по-новому. Как тебя научили? Но не зарывайся. А про эти сеансы никто никогда не узнает. Понял? А если... Если Зинаида будет звонить? Осторожно поинтересовался отец. Она знает твой домашний адрес? Нет, я не говорил. А домашний телефон? Зачем? Ведь тогда Валя могла подойти. Она только сотовый знает. Тогда никаких проблем. С этими словами сын взял телефон отца, вытащил пластиночку с карты и подмигнул растерянному Мефодию Сидоровичу. «Сейчас пойдем домой, я тебе новую куплю. Маме скажешь, что я тебе тариф выгодный нашел. А если когда-нибудь...» – все еще опасался Мефодий Сидорович. Но сын его перебил. «А если когда-нибудь, то ты скажешь, что это фанатка твоего искусства». с навязчивыми идеями. Тем более, что мама и сама верит, что у тебя этих фанаток уже целый батальон. А сейчас пойдем. Машка уже весь телефон оборвала. Пап, ты портрет-то забери. Да ну его, не нравится он мне. Прямо хоть вой. Говорил же, не портретист я. Мне пейзажи. Мама тоже не портретист, поэтому возьми. Пусть завтра на рынок его отнесет, подружкам покажет. два сын с отцом переступили порог, как на них накинулась прежняя Валентина, грозная и растраженная. «Ну и где вас носила, я дико интересуюсь? Я тут сижу, крошки во рту». «Это что такое?» — рявкнул Мефодий, со всех сил стараясь показать сыну, чему он научился. «Я тебе что, мальчишка, что ли, чтоб ты так на меня кричала? Я ведь и того, уйти могу». Валентина икнула, кивнула и покорно шмыгнула носом. Мифодий, ну так я же, я же переживала, да и голодные мы с Машенькой». «Голодные так не кричат, у них сил нет», – разумно заявил в глаза семейства. Ступай, приготовь мне чистое полотенце, я буду душ принимать». «Ага», – тут же кинулась за полотенцем Валентина. «Видал?» – важно кивнул в сторону жены отец. Я тебе сразу говорил. Давно надо было. Поддержал отца Володя. Но тут из кухни вышла Маша. Ну? Уперла она руки в бока и хищно прищурила глазки. А тебя где носила? Я тут с самого обеда кручусь, как белка в колесе. Крошки во рту не было, а он? Сейчас вообще кормить не буду, если ты сытый. Пап, осторожно покосился на Мефодия сын. Ты это... Ты телефончик-то все же не выкидывай. Ну, тот, специалистом. Да чего ты на меня накинулась, видишь? Отец портрет мамы дорисовывал. Ничего в искусстве не понимают. А туда же. Почему так поздно? Рафаэль вообще свои картины целыми пятилетками писал. Мама, крикнула в комнату Маши. Они хотели вообще через пятилетку прийти. Вы представляете? Но Валентина ничего уже не представляла. Она держала в руках. Полотно со своим портретом и не могла налюбоваться. — Моня, да ты гений! — восхищенно пропела Валентина. Но, взглянув на невестку, тут же исправилась. — Я хотела сказать Мифодий. Нет, это ж надо меня так намалевать. И ведь вылитая я. Даже платье мое. А люк-то как получился. И боника. Мифодий, я вот тут не поняла глубокой мысли. А почему боника у меня на руках? А Люк на полу присел. Он что, не утерпел и делает лужу? Мама! Задохнулся от возмущения сын. Я ничего-ничего, я просто так. Поинтересоваться. Валентина. Люк мужчина, поэтому самостоятельно воседает на полу. Важно, пояснял Мефодий. А присел, потому что он еще маленький и у него лапы разъехались. И еще у меня тут клякса образовалась. Пришлось его написать в такой позе. А я сразу поняла, что здесь заложена глубокая идея. С придыханием проговорила Валентина и звонко чмокнула супруга в щеку. Наверное, у Мефодия Сидоровича действительно были способности художника. Правда, на портрете Валентина Адамовна была намного тоньше, моложе, и платье выглядело куда шикарнее. Но разве не этого хотят все, кого изображают художники? И пусть собачки вышли куда хуже, чем их хозяйка, но ведь смотреть-то будут не на них. И потом, надо отдать должное. У них и морщин меньше. Да, вообще-то нет никаких морщин. «Мефодий, я сейчас же побегу покупать рамочку», – заторопилась Валентина. «Сюда надо такую». «Нет, Мефодий, у нас в магазинах только маленькие, а сюда надо такую, чтоб ух!» И обязательно с позолотой. «Где же взять-то такую? «Мама, ничего страшного!» Тут же успокоила ее Маша. «Вы только представьте, как вы потащите картину в раме завтра на рынок. А так ее можно свернуть и запросто повесить на гвоздиках». «На каких гвоздиках?» взвилась Валентина. «Ты хочешь, чтобы потом ткань поползла? Чтобы на мне дырки светились? Это же для потомков!» «Нет, завтра я сама буду держать в руках это полотно». Пусть люди любуются. Ничего, я потерплю. Мефодий просто лучился от похвал. К тому же с его души прямо глыба свалилась. И в самом деле. Ну ее, эту Зинаиду. И чего она к нему прилипла? Теперь уже у них с Бали все наладилось. Значит, и ходить больше не надо. Ни на какие сеансы. А то того и гляди, придется жениться. Ужин проходил в каких-то пустых... Но таких нужных разговорах. Володя рассказывал, как воняет у Мефодия в гараже красками. Мефодий смиренно тыкал вилкой в салатик. Машенька все придумывала, как бы попросить, чтобы и ее портрет написали. А Валентина просто не могла усидеть на месте. То она сидела за столом и спокойно поглощала кусочки мяса, а то вдруг подскакивала и неслась к телефону. «Татьяна, это ты?» кричала она в трубку. «Тань, ты завтра на рынок-то выйдешь? Ты выходи. Я завтра такое принесу». «Нет, ты не догадаешься». «Нет, ни за что не скажу. Сама увидишь». «Нет, низко...» «Картину принесу. Меня муж нарисовал. Красками. Такая красота получилась. Ты себе не представляешь. Приходи». Потом она снова садилась и снова подскакивала. «Алло». «Павлина Марковна, я у тебя хотела спросить, ты помидоры когда высаживать будешь?» «Ага. Да, бог с ними, с помидорами. Я завтра принесу картину на рынок». «Ты? Почему уже продавать нечего? Это я последние картинки со стен продаю». «Это, между прочим, меня муж нарисовал. Сам. И я показать принесу». «Нет, ты, конечно, тоже можешь своего попросить, чтобы он тебя изобразил». Только я ж понимаю, палка-палка огуречек. Я слушаю, ты там завидуешь опять? Ну-ну, приходи завтра со своими носками. Может, их кто и купит. У меня же столько народу соберется. Мама, ну садитесь же, — позвала Маша. Уже все остыло, и вы ничего еще не поели. Не мешай матери, пусть с подругами пообщается. Важно заступился за супругу Фоди. Мне вон тот кусочек, подай еще, пожалуйста. Ага. Вот я и говорю. Может быть, и в наш городок ворвется, наконец, культура. А Валентина заливалась соловьем. Она уже обзвонила всех подруг по рынку. Позвонила всем ближайшим и даже совсем не близким знакомым. И сообщила, что завтра устраивает презентацию на рынке. На следующий день она собиралась на работу точно в ЗАГС. Машенька. Снова бесела она на телефоне. А ты говорила, какими мне тенями глаза-то накрасить? Ага, ага. А кожу? Ну, в смысле, все лицо. Тональным? И еще пудрой? Понятно. А губы? Только карандашиком подвести? Не сильно? Хорошо. Маша, а если у меня ничего этого нет? Нет, то есть имеется, конечно, косметика, но... Только синие перламутровые тени. И... То есть тени совсем выбросить? А что тогда намазать? Выслушав мудрые советы, в конце концов, тут же выбросив их из головы, Валентина накрасилась по старинке. Надела на шею вместо шарфа яркий шелковый платок. Загрузила в сумку несколько баночек с огурцами. Отдельно упаковала холст со своим портретом. И подалась на выход. Конечно, было бы намного легче, если бы ей помогал Нефодий, Но его она с самого утра отправила в гараж. Пусть совершенствует свое мастерство. Вдруг придется рисовать самого мэра города. А что? Очень даже может быть. Главное, хорошая реклама. А уж этим-то займется Валентина лично. Когда она появилась на своем месте, все подруги были уже в сборе. Они тоже по-своему подготовились к ее приходу. Уже успели разложить свой товар и даже не слишком зазывали покупателей, чтобы не отрываться по пустякам, когда придется оценивать творчество Валиного супруга. «Валентина, чего ж ты так долго?» не вытерпела Михайловна. «Мы уж тут сгораем от нетерпения». «Сейчас, девочки, все покажу», торопливо раскладывала товар Валентина пытаясь как можно дольше сохранять интригу. «Сейчас. Только вот огурчики поставлю». «Да нет у нее ничего. Чего вы ее слушаете?» Поджала губы Павлина Марковна. «Или небось где-то усмотрела в журнале тетку, на себя похожую вырезала. Сейчас хвастаться начнет». Валентина только улыбнулась улыбкой джаконды. Она теперь специально тренировалась так улыбаться. «Будто ты все знаешь». А никто об этом не догадывается. Вот, наконец, достала она холст, свернутый в рулон. Глядите. И подруги побросали свои лотки, подбежали к ней, и на некоторое время повисла пауза. «Чего вы онемели-то?» – обиженно спросила Валентина. «Давайте, говорите. Не можете, так просто в ладошки похлопать можно». И девчонки захлопали. Сначала неуверенно начала Татьяна, а потом потом уже хлопали все, включая даже незнакомых покупателей. — Валентина! Ну, вылитая ты! — качала головой Наташа. — И помада такая же! А собаки собаки — А собаки-то собаки! — восхищалась Михайловна. — Прямо как живые! — Простите, — клянился какой-то дядечка. — А нельзя ли у вас купить вот это? — Можно не всю картину. а только собачек вырезать. У меня жена просто с ума сходит по таким заверушкам. «Сам вы зверушка», — оскорбилась Валентина. «Вы думаете, чего несете? Буду я из-за вашей жены себя кромсать». «Да уж, Валенька, ты тут всю картину испортила», — фыркнула Павлина. «Как бы хорошо было. Вазочка, коврик и собачки. Так нет же, и тут вклинилась». «Да что вы такое несете, Павлина Марковна?» Накинулась на женщину Татьяну. «Разве так можно? Это ж, это ж ее муж рисовал!» «А получилось ведь как живая!» Поддержала Татьяну Михайловна. «Вы посмотрите, она же точно так же улыбается!» «Валентина Адамовна, улыбнитесь!» «Нет, ну не так! Чего вы все зубы выставили? Вы как здесь улыбаетесь?» «Ну ладно, не надо!» «Да я же говорю, похоже!» – шумели девчонки. «А сколько стоит, чтобы меня вот так нарисовать?» «Девочки, это очень дорого!» Важно вертелась во все стороны Валентина. «Это же вам не автограф поставить, это же искусство!» И называла цену. Девчонки ахали и прикрывали рты. «Совсем одурела!» — сквасилась павлина. «Да за такие деньги не то что портрет, самого художника купить можно!» «Вот и купи!» — отвечала Валентина. А ты как хотела, чтобы мой Мефодий тебя по большой дружбе рисовал? Даром только блохи, милая моя. А не хочешь, так пусть тебя твой рисует. Могу себе представить, что это будет за портрет. И все же парочку клиентов Валентина Адамовна нашла. Одна была молоденькая девчонка в длинной норковой шубке. А другой был толстый дядька, который пообещал перезвонить и заказать портрет своего директора. Валентина аккуратно записала их телефоны, продиктовала свой и была совершенно довольна. Вечером она с упоением рассказывала о том, как на нее смотрели подруги, что говорили и как медленно сходила с ума от зависти павлина. Теперь каждое утро она бежала на рынок, вывешивала полотно И только потом начинала торговлю. Девчонки торговали не каждый день. Кто-то только по выходным, кто-то по четвергам и пятницам. Павлина и вовсе теперь выходила редко. Ощущалось приближение весны, и вязаные носки люди брали неохотно. Но Валентина и дня не пропускала. Теперь она была не просто рыночная торговка, она была... как же это правильно сказать... Продюсер своего мужа или скорее директор. Да, и не надо этого стесняться. И дело у нее заметно прибавилось Надо было не только разрекламировать полотно известного художника, а Мифодия она теперь называла только так, но и как-то сбыть еще и свой товар. К тому же, у Валентина загорелась идеей непременно поменять мужу-гардероб. Одно дело, когда супруг работает с лесарем, Здесь и старенькие фланелевые рубашечки сгодятся. И совсем другое, когда он у тебя талантливый художник. Сразу же после обеда Валентина затаскивала сумки с товаром домой и бежала по всем секонд-хендам, выискивать Мефодию подходящий наряд. В один из дней ей попался на глаза блузон изумительной красоты. То есть именно так должен быть одет настоящий художник. Блузон был темно-вишневого цвета, из бархата, свободного покроя и хорошей длины. Правда, на нем висел ярлык, что это блуза женская. Но такая мелочь, конечно же, роли никакой не играла. К бархатному блузону требовался берет, чтобы так на одном ухе свисал, но его Валентина покупать не стала. У нее еще с девичьих пор где-то такой валялся. А вот кусок легкой материи для банта она не поленилась, приобрела. И вечером ждала мужа из гаража с большим нетерпением. «Мефодий, у меня для тебя подарок», — с придыханием сообщила она. «Мой руки и пойдем». А ужин готов? Как-то был не готов к сюрпризам Мифодий. «Ужин никуда не денется, и собак не трогай. Я их уже выгулила. «Говорю же, пойдем скорее», – торопила Валентина. «Между прочим, сегодня придут Володя с Машенькой. Они тоже полюбуются». Валентина завязала мужу глаза старым шарфом и торжественно завела в гостиную, где на кресле были разложены обновы. «Вот», – выдохнула она и сорвала повязку с глаз мужа. «Нравится?» Мефодий стоял прямо перед новыми вещами, И должен был восхищаться. Он прямо по выражению лица жены понял. Должен. Валя, мне кажется, серьезно отнесся к этому делу Мефодий. Мне кажется, очень недурно. Правда, цвет этого балахона я бы выбрал посвежее. Он тебя не будет немного того старить. Цвет темноватый. Да и мне кажется, она маловата немного. Какого балахона Мефодий? Блузона ты хотел сказать? Да-да, я вот про эту штуковину. Почему эта штуковина меня будет старить? Удивилась Валентина. И вообще, как можно состарить еще не старую женщину? И потом, почему маловато? А я боюсь, как бы она велика не была. Это да, еще нужно согласиться Мефодий, поглядывая на кухню. Ну, примерь, не унималась супруга. Дети придут, а ты уже и в новом наряде. Снимай свою рубаху, надевай блузон, я помогу. Я? Вытаращил глаза Мефодий. Ты это... Ты мне это купила? А кому же? Растерянно моргала Валентина. Мне-то куда? Тебе это? Я же видела в фильмах. Все художники так ходят. В таком вот балахоне. На голове беретик. Мефодий, беретик, примерь. Гляди, как хорошо сохранился, как новенький. Вот раньше фетр был. Тут немного моль почикала. Сюда не смотри. А вот так, на головку, на бочок. А какой бочок? Махал руками Мефодий. Клоуна тут из меня делает. Да не надену я это убожество. Сейчас, между прочим, все художники ходят в новых фирменных джинсах и в свитерах от Армани. Знаешь что? Уперла руки в бока Валентина. А вот Рафаэль никогда... Никакого арманию не носил, пересовал рисовал чудесно. Вот с кого брать надо пример. А сейчас? Сейчас, конечно, все ходят в джинсах. Зато и ни одного художника никто не знает. Я за это столько денег отдала, а ты померить не можешь. Надевай. Или? Или не буду больше выгуливать Люка. А он, между прочим, только-только терпеть научился. Надевай. Мефодий взглянул на щенка. Чего и говорить. Парень подрос. Шерстка вон какая чистенькая. Живот мячиком, глазки блестят. Ходит за ним Валентина. Даже Боника на второй план отошла. Неужели ему трудно померить этот бабский балахун? Валентина же старалась, выискивала. Потрепав собаку по загривку, тяжко вздохнув, Мефодий сдался. И уже через минуту Вокруг него порхала абсолютно счастливая жена. Повязывала на шее невыносимый капроновый бант, да еще и прилаживала на макушку дырявый беретик. Мифодий, ты вылитый, Шишкин, Репин, а еще Леонардо да Винчи с Рафаэлем!» Валентина еще могла бы перечислять гениев, но к глубокому ее стыду на этом ее познания закончились. Больше художников она не знала. но на всякий случай решительно добавила. «И шнобель!» «Врубель, Валя!» — поморщился Мефодий. «Врубель!» «Не капризничай!» — махнула рукой супруга и взвизгнула от удовольствия. «Мефодий, я тебя просто обязана сфотографировать. Наши девчонки обалдеют!» «Ни за что!» — испуганно вытаращился Мефодий. «Я лучше застрелюсь!» В это время в прихожей раздался звонок. Собаки кинулись к дверям с оглушительным лаем, но Валентина успела схватить Люка. «Мефодий, сходи, открой, пока не застрелился. А я Люка подержу». Он стал выбегать в подъезд. Пришли Володя с Машей. «Ого!» – сразу же оценил сын. «Пап, а ты чего в Леопольда нарядился? Какой-нибудь костюмированный благотворительный вечер?» Мефодий с рыком кинулся переодеваться. «Володя, ну кто тебя за язык тянет?» Укорила мужа Машенька. «Может быть, просто Мефодий Сидорович решил поднять настроение супруги? Нарядился клоуном и будет ее веселить? Может быть, у них ролевые игры, а мы?» «А мы просто темные люди», – вышла из гостиной Валентина с блузоном в руках. «Неужели непонятно?» «Мефодий в кои-то веки оделся согласно своему статусу, а вы?» «Только попробуй сказать, что у него статус клоуна», прошипел в жене Володя, а затем добавил. «Мам, сейчас такие люди, они не поймут. Лучше купи ему джинсы и свитер. Свитер можно связать самой». «Да ну вас!» Окончательно расстроилась Валентина. Но решила больше обнов не покупать, не посоветовавшись с Мефодием. А мужу и в самом деле надо купить что-нибудь новое. Прямо заставить его. Оторвать от работы и сходить в магазин. Сам он никогда не выберется. Мефодий сейчас все время проводил в гараже. Приходил домой усталый, испачканный краской, садился за стол, выслушивал новости, играл с собаками и потом, важно, удалялся в комнату. Гению нужен был отдых. Он, конечно, работал, но ждал большого, крупного заказа. Но вдруг кто-то из состоятельных дам захочет себя увековечить. А у него уже была идея. Нарисует еще одно утро в сосновом бару. Только вместо медведей на коряге будут веселиться молодые прекрасные девушки-заказчицы. А вместо медведицы можно будет изобразить... Их спонсоры. Очень живо получится.